Грон стоял у стены, завешанный большим куском плотной выбеленной льняной ткани, на которой толстыми линиями были вычерчены береговые очертания северной и центральной части Срединного моря. Ваша задача – обойти ситакку с запада и начать атаковать пары галер, рыскащих со стороны Горгосского и Ибарского проливов. Будьте осторожны. Постарайтесь, чтобы ситакцы как можно дольше не догадывались, кто их уничтожает.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 гамгор некоторое время молча стоял рядом, потом негромко спросил. «Тебе обязательно надо уехать?» Гром кивнул. «Да». Они постояли так еще немного. «И как скоро?» Опять спросил гамгор «Вчера», — Гром усмехнулся, заметив отблеск недоумения в глазах друга. «Но, как видишь, я задержался. Меня ждет Сайторн. У нас с ним одно важное дело. Больше извини, пока сказать не могу».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 Сайтерн кивнул. — Почти. С нами пойдет караван, который доставит остаток листовой бронзы и свинец в слитках. Остальное доделаем на месте. — Я поеду прямо туда, — сказал Грун. — А ты начинай перевозку материала. Свинцовые контейнеры готовы? — Да, только запоры пришлось делать стальные. На следующее утро они оба покинули крепость горных барсов.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 Для степняков еще с момента того трюка с масками он был великим колдуном, запросто знающимся с духами. Грон внимательно осмотрел котловину. Это действительно было идеальное место для его замыслов. Судя по всему, когда-то давно, сотни тысяч лет назад, а может и раньше, в ровну как стол поверхность степи врезался не очень большой по размеру метеорит. Взрыв образовал огромную воронку раза в три больше нынешней котловины и выкинул наружу сотни тысяч тонн породы.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 Вопли капитана резко прервались, после чего послышалось, как на землю упало тяжелое тело. Целую луну, шум, монтаж камер, устанавливались бронзовые паропроводы, перепускные клапаны и воздуховоды, тщательно изолировались камеры. Люди работали как проклятые. Гром похудел, почернел и осунулся. Он спал по 2-3 часа в сутки и не меньше остальных успевал поработать кайлом или молотком, изготовленным из мягкой бронзы, плюща податливые свинцовые листы.